Голенастых грифов, серпентарийная, вернее всего, вероятно, выделить в особое семейство, хотя некоторые причисляют их к ястребам, другие — к речетам. Секретарь, секретариус, отличается от прочих хищных птиц своими необыкновенно длинными плюснами, так что ноги его напоминают ноги журавлей. Он сложен стройно, Голова его небольшая, шея довольно длинная. Клюв короче головы, толстый, с сильным загибом, начинающимся почти у самого основания. Ноги длинные, с короткими пальцами, снабженными небольшими тупыми, но сильными когтями. Крылья длинные, хвост ступенчатый и замечательно длинный. На голове замечается хохол состоящий из шести длинных перьев, могущих приподниматься. Окраска скромная, но миловидная. Верхние части тела светло-пепельные. Хохол — большие и малые маховые перья, надхвостие и нижняя часть бедер — черные. Верхние, кроющие перья хвоста, белые. Оба средних рулевых пера при основании — желтовато-белые, посередине серо бурые к концу черные, а на кончике белые. Водится в большей части Африки, избегая лесов и деревьев, и охотнее всего селясь в степях, сухих и сырых луговых пространствах. Соответственно, своим длинным ногам секретарь ходит лучше всех других хищных птиц, а бегает так же быстро, как и дрохва. Крылья свои он употребляет неохотно, и для того, чтобы подняться в воздух, должен сначала разбежаться. Полет его сначала кажется тяжеловатым, но если он раз поднялся на значительную высоту, то несется легко и красиво, не двигая крыльями. Птица эта обыкновенно живет парами и только в исключительных случаях соединяется в большие стаи. Секретарь питается главным образом пресмыкающимися и амфибиями, но не пренебрегает при случае и другими позвоночными. Он не оставляет также без внимания насекомых, которые составляют иногда его единственную пищу. Ест он удивительно много, так что почти без преувеличения можно назвать его ненасытным. Левальян в зобе одного убитого им секретаря Нашел 21 маленькую черепаху, 11 ящериц и три змеи, а кроме того еще массу кузнечиков. Как искусный истребитель змей, секретарь известен уже издавна. В борьбе с ними он распускает одно крыло и действует им как щитом. Многие наблюдатели уверяют, что секретарь поднимает больших змей на воздух и роняет их со значительной высоты, чтобы убить. Он съедает до головы змею длиной в целую сажень в течение нескольких минут, а затем спокойно отправляется к месту своего отдыха. Теперь еще неизвестно, опасно ли для секретаря укусы больших ядовитых змей, или яд их для него безвреден, Но не подлежит сомнению, что он без размышления проглатывает змей вместе с их смертоносными зубами, подвергая себя опасности быть изнутри ими отравленным. Относительно размножения секретаря, у нас имеются довольно обстоятельные сведения. Гнездо помещается всегда на вершине высокого и густого куста или даже на отдельно стоящих деревьях. Основную часть его составляют сложенные вместе прутья, скрепленные глиной. Часто случается, что прутья эти пускают новые побеги, вследствие чего вся постройка совершенно скрывается от глаз. Внутренность гнезда выложена перьями и другими растительными веществами. В избранной ими местности секретари не терпят другой пары секретарей. Хотя, Дозволяют мелким зерноядным птицам селиться в непосредственной близости гнезда или даже в его прутьях. Самка кладет 3-4 яйца величиной с гусиные. Через 6 недель из яиц вылупляются маленькие беспомощные птенцы, которые еще полгода остаются в гнезде. При хорошем уходе птенцов нетрудно сделать ручными, но они никогда не освобождаются вполне от своей кровожадности и часто нападают на домашних птиц. Рассказывают, что в Капской земле их в прежние времена содержали в качестве домашних животных и что никогда не приходилось жаловаться на их нахальство. Эту полезную птицу, за убийство которой в Капской земле платят крупный штраф, пытались переселить на Мартинику, чтобы истребить вид копьеголовых, составляющих настоящий бич этого острова, но попытка оказалась неудачной, так как секретарь не перенес чужого климата. Остается сказать несколько слов о самом имени секретаря, которое может показаться несколько странным. Однако происхождение его вполне понятно, если сравнить эту птицу с писарем, заложившим за ухо перо. Сходство, конечно, довольно поверхностное. Менее понятны арабские названия той же птицы. Судане ее называют чертовым конем или роковой птицей, хотя мне решительно неизвестно, что она может иметь общего с роком,